ВОЛШЕБНЫЙ ПОЦЕЛУЙ Сэмюэль Танзи был всего лишь простым клерком в аптеке по сниженным ценам. Но его стройная фигура была осредоточен пылких страстей Ромео, неизбывной печали Лары, романтики Д'Артаньяна и отчаянного вдохновения Мельмота. Жаль, конечно, что не умел он всего себя выразить, что судьбою был обречен на гнетущую робость и застенчивость, на косноязычие и заливающее ему лицо краску стыда, приведя ангелочков в муслиновых платьицах, которых он просто обожал, и давно, правда, тщетно стремился спасти, обнять, утешить и приручить. Стрелки часов уже приближались к десяти, когда Танзи играл на бильярде со своими приятелями. Иногда по вечерам его отпускали из аптеки после семи. Даже среди своих друзей Танзи был всегда боязливым и сдержанным. В своем воображении он совершал бесстрашные подвиги, демонстрировал примеры непревзойденной галантности, но в жизни был бледным юношей двадцати лет, слишком скромным, с ограниченным словарным запасом. Когда пробило десять, Танзи торопливо отложил в сторону кей, постучал по стеклу витрины монеткой, чтобы привлечь к себе внимание служащего и получить от него деньги за выигрыш. — Что за спешка, Танзи? — поинтересовался один из друзей. — У тебя снова свидание? Танзи, свидание. такого в жизни быть не может, — откликнулся другой. Он должен вернуться поскорее домой по приказу той, на которую он заглядывается. — Нет, такого быть не может, — возразил бледный юноша, вынимая толстую сигару изо рта. — Танзи боится опоздать, потому что мисс Кэти может спуститься по лестнице и запереть дверь, оставив его без поцелуя. От такого добродушного подшучивания кровь в жилах Танзи воспламенилась, ибо приговор шутника был верен — запретно поцелуй. Он был его мечтой, его дикой надеждой, но Танзи не мог даже думать об этом. Так это было далеко от него, так для него свято. Бросив холодный, полный презрения взгляд на шутника, Такая месть вполне увязывалась с его робким характером, Танзи вышел из игрового зала и, спустившись по лестнице, вышел на улицу. Вот уже два года он тайно обожал мисс Пек. боготворяя ее на почтительной дистанции, с которой ее прелести обретали просто звездную яркость и были окутаны какой-то тайной. У мисс Пэк было несколько выбранных ею пансионеров, и Танзи в их числе. Другие молодые люди запросто возились с Кэти, гонялись за ней с крикетными клюшками и развлекали ее, позволяя себе такие вольности, от которых у Танзи холодело сердце в груди. Признаков, говоривших о его обожании этой девушки, было у него совсем немного. Запинающиеся пожелания доброго утра, взгляды, бросаемые им на нее из-под тишка за едой, и время от времени, о, сладость! Восхитительная игра с ней в криббедж, заставлявшая его постоянно краснеть. В гостиной в редкий вечерок, когда по чудесному стечению обстоятельств у Кэти не было свидания, и она оставалась дома. Поцеловать его в холле. «Скажет же! Ах, как он этого боялся!» И это был непростой страх, а трансцендентный. Наверное, такой испытывал Илья Громовержец, когда колесница уносила его в неизвестное. Но сегодня остроты его сверстников очень сильно язвили его, вызывая ничем неоправданные бунтарские чувства. Это был отважный, безумный, просто атеистический вызов. Им все больше овладевал дух корсара, авантюриста, любовника, поэта. Звезды у него над головой теперь не казались ему столь недосягаемыми и далекими. Они не столь далеки, не дальше, чем мисс пек с внушающей ему страх сладостью своих сулящих наслаждений губ. Какая у него все же странная, драматичная судьба. Теперь он все острее ощущал, как ему необходимо утешение. Салун находился совсем рядом, и он понесся туда, где заказал себе абсент, этот напиток наиболее полно отвечавший его нынешнему настроению, настроению повесы, понапрасну покинутого вздыхающего возлюбленного. Он выпил стаканчик, потом второй, после и третий, покуда им не странное возбужденное ощущение его полной отстраненности от всех земных дел, Танзи, конечно, не был выпивухой, и три абсента с анисовой водкой, опрокинутые за несколько минут, вскоре доказали его полный непрофессионализм в этом искусстве. Данзи просто топил в алкоголе свои печали, которые, как о том свидетельствует история и традиция, в нем легко тонут. Выйдя на тротуар, он с вызовом презрительно щелкнул пальцами в направлении дома мисс Пэк. Сделав разворот, отправился в путешествие, как Колумб, в дикую стихию волшебной улицы. Такое сравнение нисколько нельзя считать преувеличенным, ибо кроме маршрута «Аптека-Пансион» многие его долгие годы ничего другого не знали. «Аптека-Пансион». Между этими двумя портами он уверенно передвигался, и побочные течения редко уводили в сторону нос его корабля. Санзи беспечно шел вперед. И, может, из-за незнания этого района или из-за его недавнего стремления к отважным блужданиям, а, возможно, из-за замысловатых нашептываний какой-нибудь зеленоглазой волшебной феи, он, наконец, оказался в гулком, темном, незастроенном, безлюдном проезде. Он шел себе, шел... покуда дорога не кончилась, как она кончается на многих улицах испанской застройки в старинном городке Сан-Антонио, и покуда он не ударился головой о прочную высокую кирпичную стену. Нет, улица не умерла, она еще жила. Казалось, она еще дышала через узкие ноздри выходов, узкие сонные лощины, выложенные камнем и неосвещенные. На пригорке улицы справа? просматривался призрак пяти освещенных ступеней из известняка, а с двух сторон возвышалась такая же высокая стена из того же строительного материала. Усевшись на одной из этих ступенек, Танзи предался мечтам о своей любви. Она ведь так никогда и не сможет узнать, что она — его настоящая любовь. Размышлял он и о матушке Пек, этой толстой, доброй, бдительной, не нелишенной приятности женщин. Думал Танзи о том, что они обязательно снова должны сыграть с Кэти в гриббедж в гостиной. Хотя он работал в аптеке по сниженным ценам, жалования ему не снизили, и в заведении Пэков он, можно сказать, был среди пансионеров звездой. Думал он и о капитане Пэке, отце Кэти, о человеке, которого он боялся и ненавидел. Обычный невоспитанный бездельник и мод, паразитирующий на труде женщин. В общем, странный тип. Да и, судя по его репутации, не совсем чист. Ночь становилась холоднее. Улицу заволакивал туман. До центра города с его шумом отсюда было явно не близко. Далекие огни дрожали, отражаясь в высоких клубах тумана, превращались в конусообразные вымпелы, странные свечения необъяснимых красок, призрачные, растекающиеся волны электрических вспышек. Теперь, когда он присмотрелся к ставшей ему ближе темноте, он разглядел на стене, которая преградила путь улицы, кладку из камня, утыканную острыми шипами. Там за ней, как ему показалось, маячили остроугольные горные пики, с нанизанными на них то там, то здесь маленькими светящимися параллелограммами. Пытаясь разобраться в представшей его туманному взору картине, Танзи понемногу убедил себя, что эти кажущиеся ему горы на самом деле монастырь Святой Мерседес. С его древним массивным мрачным строением он был лучше знаком под другим углом зрения. До него донеслось чье-то мелодичное пение, и это подтвердило его предположение. Священные церковные гимны распевали чьи-то высокие, приятные, исполненные гармонии голоса. Такими голосами отвечают одухотворенные монахини на задаваемые им вопросы. Но когда же сестры поют? В какое время? Который же нынче час, пытался догадаться он. Шесть, восемь или двенадцать? Вдруг начались какие-то странные вещи. Все воздушное пространство над его головой вдруг заполнили белые, бьющие крыльями голуби. Сделав несколько кругов, они уселись на монастырскую стену. Стена рассветилась множеством сияющих зеленых глаз. Они, моргая, уставились на него с каменной кладки. Вдруг из ямы на этой изрытой впадинами улице Возникла классическая розовая нимфа и стала танцевать такая легкая, воздушная, босоногая, танцующая на неровных плитах. А по небосводу двинулось стадо кошек с кокетливыми ленточками на шее. Это было удивительное воздушное шествие. Пение становилось все громче, ошибшиеся сезоном сияющие жучки-светлячки танцуя улетели прочь, а из темноты донеслись какие-то странные шорохи, которые ничего ему не говорили в свое оправдание. Не особенно всему дивясь, Танзи мысленно отмечал все эти феномены. Он находился на каком-то более высоком уровне сознания, хотя, как ему казалось, рассудок у него не помутился, и он, к счастью, был спокоен. Вдруг им овладело сильное желание двигаться и всё обследовать, Он встал и вошел в черную дыру справа от него. Какое-то время высокая стена была единственной ее границей, но дальше перед ним возникли два ряда домов с черными окнами. Это был тот квартал города, который когда-то был передан испанцу. До сих пор там стояли эти отталкивающие пристанища из бетона и самана, эти холодные, неукротимые для нынешнего века сооружения. Через серые разрывы на фоне неба глаз различал замысловатую филигранную вязь маврских балкончиков. Эта каменная архитектура доносила до нас мертвое дыхание из-под холодных сводов. Ноги его натыкались на позвякивающие железные кольца, похожие на скобы, погребенные в камне вот уже полвека. По этим захламленным авеню шел, пошатываясь, надменный дон. Горцевал на лошади, исполнял серенады, шумело угрожал, не зная, что тамагавк уже поднят, а ружье поднесено к плечу первопроходца, чтобы изгнать его с континента. Танзис, спотыкаясь и поднимая эту вековую пыль, поглядел вверх и, несмотря на темноту, различил на балконах андалузских красавиц. Одни из них смеялись, слушая преследовавшую их музыку гоблинов, другие с опаской всматривались в ночь, пытаясь услышать стук копыт лошадей Кабальерус. Последние такие звуки эти камни поглотили столетия назад. Женщины молчали, но Танзи отчетливо слышал позвякивание уздечек на несуществующих лошадях. Звон шпор несуществующих всадников и глухие проклятия на чужом незнакомом языке. Но он не испугался. Разве могли запугать его тени, отголоски звуков? Боялся ли он, конечно, нет. Кого ему бояться? Матушки Пек? Лица девушки, завоевавшие его сердце, подвыпившего капитана Пека, ничего подобного, не Ни этих привидений. не этого пения призраков, постоянно его преследовавшего. «Пение? Да он им покажет!» И он сам запел, запел громко и фальшиво. «Когда слышишь, как колокольчики дзинь-дзинь-дзинь...» Это было его предостережение всем таинственным силам, с которыми может произойти встреча лицом к лицу, и тогда... И тогда ночью в этом городе будет жарко. Танзи не знал, как долго он шагал по этому переулку, битком набитому привидениями. Но, наконец, вышел на какую-то более приличную и удобную улицу. Отойдя несколько ярдов от угла, он за стеклом витрины увидал небольшую, довольно скромную кондитерскую лавку. Его глаза оценили скудный ассортимент заведения. фонтанчик с дешевой содовой пачки табака и россыпи конфет на полках вдруг в окне он увидел капитана пка который прикуривал сигару от газового рожка когда танзи обогнул угол капитан вышел из лавки и они столкнулись нос к носу неописуемая радость охватила танзи когда он ощутил что не оробел не дрогнул проявив свое мужество действительно перед ним стоял пк Данзи, подняв руку, громко щелкнул пальцами. Перед этим отважным жестом клерка из аптеки спасовал, словно чувствуя свою вину, сам Пек. Изумление и страх отразились на физиономии капитана, и, честно говоря, его лицо застывшим на нём этим выражением заставило вспомнить и другие подобные рожи. Это было лицо похотливого языческого идола, маленькие глазки, тяжелые челюсти, изброжденные глубокими складками и всепожирающая языческая распущенность во взгляде. Чуть дальше от лавки, в уличной канаве, Танзи увидел заднюю стенку крытого экипажа и возницу, который молча возвышался на своих козлах. «Боже, да это же Танзи!» — воскликнул капитан Пек. «Как поживаете, Танзи? Не хотите ли сигару, Танзи?» «Боже, да это же Пек!» — вскричал Танзи, радуясь, что ему удалось преодолеть свою обычную робость. «Ну, какую дьявольскую проделку вы теперь задумали, Пек? Торчите где-то на задворках, черный экипаж. Тьфу! Стыдитесь, Пек!» «В карете никого нет», — спокойно ответил капитан. Те, кому удалось улизнуть из него, могут себя только поздравить. Напористо продолжал Танзи. — Прежде я должен заявить вам, Пэк, что не намерен здесь долго с вами распонтякивать. Вы негодяй с вечно красным носом. — «О -о -о -о! Да этот маленький негодяй, кажется, подвыпил весело, — воскликнул капитан. — Только подвыпил, а я-то думал, что он в стельку пьян. «Ступайте домой, Танзи, и не приставайте к порядочным взрослым людям на улице!» Но в это мгновение кто-то в белом выпрыгнул из кареты, и Танзи услыхал пронзительный голос. Это был голос Кэти. Он словно ножом прорезал воздух. «Сэм! Сэм! На помощь! Сэм!» Танзи бросился к ней, но на пути возникла коренастая фигура капитана Пэка — И вот чудо из чудес, некогда робкий молодой человек нанес сильнейший удар правый и грузный капитан, отчаянно ругаясь, оказался на земле. Танзи подбежал к Эти, схватил ее в свои объятия, словно победитель рыцарь свою даму. Она подняла к нему свое лицо, и он поцеловал ее. Электрический шок, запах фиалок, Карамель — вкус шампанского. Вот оно, осуществление его мечты, которое не грозило ему разочарованием. «Ах, Сэм!» — воскликнула Кэти, как только немного пришла в себя. «Я знала, знала, что вы спасете меня. Как вы думаете, что эти бесовские силы собирались сотворить со мной?» «Ну, наверное, сфотографировать», — ответил Танзи, подивившись глупости своего предположения. «Нет, они хотели меня съесть. Я слышала, как они совещались об этом». «Съесть вас?» Чуть подумав, с удивлением воскликнул Танзи. «Нет, такого быть не может. У них нет тарелок». Внезапно послышавшийся звук заставил его обернуться. К нему направлялся капитан с каким-то чудовищным длиннобородом карликом в коротких красных штанишках и в усеянном блестками плаще. Карлик, совершив прыжок футов на двадцать, вцепился в него. Капитан схватил Кэти и поволок, несмотря на ее завывание к карете, усадил в нее, сел сам, и экипаж рванул с места. Карлик, удерживая Танзи на вытянутых руках над головой, вбежал со своей ношей в лавку. Удерживая его на одной руке, он второй открыл крышку громадного сундука, наполненного кубиками льда, и, швырнув Танзи в него, захлопнул крышку. Вероятно, удар от падения на лед был настолько сильным, что Танзи потерял сознание. когда он пришел в себя то прежде всего почувствовал ужасный холод во всех членах своего тела особенно в спине открыв глаза он увидел что все еще сидит на ступеньках из известняка перед стеной ограды монастыря святой мерседес прежде всего он подумал об этом божественном поцелуе кэти поразительная грубость капитана пк Неестественная таинственность возникшей ситуации, абсурдная схватка с этим невероятным карликом — всё это злило Танзи, раздражало его, но не вызывало у него ощущения чего-то ирреального. «Завтра же я вернусь сюда», — громко проворчал он, «и сорву башку этого толстячка из комической оперы. Какое он имеет право вдруг выбегать, хватать нормальных незнакомых ему людей и заталкивать их в холодильник. Но сейчас только один поцелуй занимал его. Можно было бы этого добиться и раньше, размышлял он. Ей это тоже понравилось. Она четыре раза назвала меня по имени Сэм. Нет, по этой улице назад я не пойду. Слишком много на ней препятствий. Лучше, думаю, пойти по другой дороге. Интересно, что она имела в виду, когда утверждала, что ее хотят съесть? Танзи одолевал сон. Но он все же, подумав, решил идти дальше. Теперь он наобум повернул на улицу слева. Вначале она была ровной, а потом вдруг пошла под уклоны и в конце концов вывела на обширное темное безлюдное пространство. Это была военная площадь. Примерно на расстоянии стоярдов на краю плазы Танзи увидел гирлянду огней. Он сразу же узнал это место. Здесь, зажатые между узких границ, сохранились остатки того места, куда поставщики провизии когда-то свозили все необходимое для приготовления знаменитых блюд национальной мексиканской кухни. Еще несколько лет назад их ночные стоянки на исторической Аламо-Плазо в самом сердце города становились местом проведения карнавалов, сатурналей, слава о которых разносилась по всей стране. Если поставщиков были сотни, то потребителей тысяч. Всю ночь напролет на Аламо-Плазо прибывали толпы людей, привлекаемые кокетливыми сеньоритами, музыкой испанских таинственных менестрелей, и странным острым вкусом мексиканских блюд, подаваемых на сотни соперничавших друг с дружкой столов. Путешественники, хозяева ранчо, участники семейных вечеринок, веселые бахвалы-пропойцы, любители достопримечательностей, поклонники многоязычного, похожего на сову святого Антония, все смешивалось в центре города, все резвилось, все проказничали. Выстрелы, вылетающих из бутылок пробок, из пистолетов, взрывы смеха, град вопросов, блеск тысяч глаз, бриллиантов, лезвий кинжалов, звенящий смех и звяканье монет — вот чем отличалась такая ночь. Но теперь ничего этого не было. Некоторые сочли, что полдюжины палаток, костры и столы портят живописный праздник и их перенесли на древнюю заброшенную площадь. Танзи часто по ночам приходил к этим стойкам, чтобы попробовать восхитительного чили кон карне, блюдо, изобретенное гением мексиканцев. Оно состояло из кусочков нежного мяса с ароматическими травами, обильно политых острым красным соусом чили чилорадо. Его особый привкус — огненное жжение нравились нёбу истинного южанина. Лёгкий бриз пригнал возбуждающий запах этой гремучей смеси и, вдохнув его, Танзи вдруг ощутил, как в нём просыпается голод. Когда он пошёл в этом направлении, то видел, как из темноты плазы вынырнула карета и подъехала к разбитым мексиканским палаткам. При зыбком свете фонарей там двигались взад-вперёд какие-то фигуры, но вскоре карета быстро уехала. Танзи подошел к палаткам и сел за один из столов, накрытых грязной клеенкой. Сейчас здесь не было никакого оживления. Несколько подростков за соседним столом громко говорили за едой. Флегматичные мексиканцы застыли перед своим товаром. Было очень тихо вокруг. Ночной гул города натыкался на стену из темных домов, окружавших плазу, и тут же спадал, превращался в легкое жужжание, в которое резко подключались потрескивание поленьев в ленивых кострах и постукивание ложек и вилок. С юго-востока задувал умиротворяющий ветерок, беззвездный небосвод давил на землю, словно свинцовая крышка. В этой благостной тишине Танзи, вдруг повернув голову, увидел, правда, без особого беспокойства, Отряд всадников-призраков, который рассредоточивался по плазе для проведения атаки на блестящую линию пехоты, продвигающуюся вперед, чтобы отразить удар. Он видел, как свирепое пламя вырывалось из жарл пушек и стволов ружей, но он не слышал звуков. Беспечные поставщики провизии спокойно прохлаждались, даже не интересуясь военным конфликтом. Танзи лишь спокойно гадал, какой нации могли быть эти бойцы. Но, в конце концов, он, повернувшись к ним спиной, заказал подошедшей к нему официантке мексиканки чили и кофе. Мексиканка была старой, изможденной заботами. Лицо у нее было морщинистое, как кожа у мускусной дыни. Она сняла куски мяса, свертела над дымящимся огнем и вошла в темную, стоявшую рядом палатку. Вдруг Танзи услыхал громкие препирательства в палатке, плачущие, надрывающие сердце мольбы на мелодичном испанском языке. И вот две фигуры, спотыкаясь, вышли из темноты на свет фонарей. Это была старая официантка, Рядом с ней стоял мужчина в дорогом, бросающемся в глаза великолепном национальном костюме. Женщина, цепляясь за него, умоляла о чем-то, что ему совсем не нравилось, так как, вероятно, шло против его воли. Мужчина грубо оттолкнул ее от себя, сильно ударил и заставил вернуться в палатку. Там, вероятно, она лежала и хныкала, но ее не было видно. Уставившись на танзи, мексиканец быстро подошел к столу. Танзи узнал его. Это был Рамон Торрес, владелец этой стойки и ее патрон. Торрес был красивым мужчиной, почти чистым испанцем. Ему можно было дать лет тридцать. Вел он себя несколько надменно, но был ужасно вежлив. Сегодня он вырядился с особым великолепием. На нем был костюм победившего Матадора. Из красного бархата, почти сплошь покрытого вышивкой, и усеянного драгоценными камнями. Громадные бриллианты сияли на его наряде и на его пальцах. Он, пододвинув стул, сел за стол напротив Танзи и стал разминать дорогую сигарету. «А, мистер Танзи!» — начал он, и в его шелковистых черных глазах вспыхнули огоньки, пылающие в нем страсти. Как приятно видеть вас у меня сегодня вечером. Мэйсер Танзи, вы не раз приходили, чтобы поесть за моим столом. Мне кажется, вы человек надежный, очень хороший друг. Как долго вы собираетесь не покидать нас? То есть вы хотите, чтобы я сюда больше не приходил, — осведомился Танзи? Нет, не покидать в другом смысле, не умирать. «По-моему, это дурная шутка», — сказал Танзи. торс облокотившись на стол, проглотив клубок сигаретного дыма, снова заговорил. Теперь за каждым его произнесенным словом вылетало маленькое белое облачко. «Как вы думаете, мэстер Танзи, сколько мне лет?» «Ну, двадцать восемь-тридцать. «Сегодня у меня день рождения», — сказал мексиканец. «Сегодня мне исполнилось 403 года». «Ну что же, еще одно доказательство нашего здорового климата», — равнодушно ответил Танзи. «Дело не в климате. Я хочу вам доверить один очень важный секрет. Послушайте меня, мэстер Танзи. Когда мне было 23, я прибыл в Мексику из Испании». «Когда это произошло?» «В 1519 году вместе с солдатами Эрнандо Кортеса. Я приехал в вашу страну в 1750-м. Кажется, это происходило только вчера. 390 лет назад мне стал известен секрет вечной жизни. Вот, посмотрите на мой костюм, на эти бриллианты. Неужели вы думаете, что я все это купил на деньги, которые я зарабатываю, торгуя чили конкарне этим мясом?» «Думаю, что нет», — быстро ответил Танзи. Торрес громко засмеялся. «Именно так поможет мне юг». «Но это не то мясо, которое вы сейчас едите. Я готовлю другое. И если вы его съедите, то вечная жизнь вам обеспечена. Ну, что скажете?» Я поставляю его тысячи человек, и ежемесячно каждый мне выплачивает по десять песо. Какого дьявола? Почему же мне в таком случае не носить дорогую одежду? Вы видели эту старую женщину, которая только что цеплялась за меня? Это моя жена. Когда я на ней женился, она была молоденькой, всего восемнадцать, такая хорошенькая. Ну, как и все люди, она постарела. А поглядите на меня. Не слабо? Я все такой же молодой и постоянно сохраняю свою молодость. Сегодня я решил вырядиться, чтобы найти себе другую жену, более подходящую моему юному возрасту. Эта баба попыталась поцарапать мне лицо. Ха-ха, меэстер Танзи, точно такое происходит и... Эй, холос, Ну что это... «За такая здоровая пища, о которой вы говорили?» — спросил Танзи. «Послушайте меня!» — ответил Торрес, пододвигаясь к нему всем телом и чуть не улегшись на крышку стола. «Ну, это тоже чили кон карне, но только приготовленное не из мяса цыпленка, а из плоти сеньориты молодой и нежный Вот в чем заключается секрет. Вы должны есть такое мясо каждый месяц, но делать это до полной луны. И вам никогда не будет грозить смерть. Видите, как я вам доверяю, мой друг Танзи? Сегодня я привез одну молодую леди, очень хорошенькую. Фина, горда, блондита. Тонкая, упитанная, мягонькая. Ну, завтра через из нее будет готово. «Абороси!» «Да-да, я за нее заплатил тысячу долларов. Купил ее у одного американца, большого человека, капитана Пека». «Что с вами, сеньор?» Танзи вскочил на ноги, уронив на пол стул. В его ушах зазвенели слова «Кэти, они собираются меня съесть!» Так вот, какую страшную судьбу уготовил ей ее дикарь-папаша. Значит, та карета, которая быстро отъехала от Плазы, была каретой капитана Пека. Где же Кэти? Может, ее уже? Данзи еще не решил, что ему предпринять, как из палатки до него донесся вопль женщины. Старая мексиканка выбежала оттуда. В ее руке поблескивал нож. «Я ее освободила!» — закричала она. «Больше ты никого убивать не будешь! Тебя повесят, бессердечный колдун!» Торрес что-то, прошипев, кинулся к ней. «Рамонсита!» — взвизгнула она. «Вспомни! Когда-то ты меня любил!» Мексиканец резко опустил поднятую над ее головой руку. «Ты слишком стара!» — крикнул он. Она упала на землю и лежала без движения. Раздался еще один вопль. Брезентовые створки входа в палатку раздвинулись, и на пороге он увидал Кэти, побелевшую от страха Кэти. Руки ее были крепко связаны веревкой. «Сэм!» — крикнула она. «Спасайте же меня снова!» Танзи, обижав стол и собравшись силами, яростно набросился на мексиканца. Как только между ними началась схватка, часы на городской башне пробили полночь. Танзе вцепился в Торреса. Он чувствовал под руками хрустящий бархат и холодок, сверкавших драгоценных камней. Через мгновение разодетый кабальеру в его руках превратился в высохшую, белобородую, старую-старую визжащую мумию с морщинистой кожей на лице, в лохмотьях и в сандалиях. Ему сейчас точно можно было дать 403 года. Мексиканка, радостно смеясь, пыталась встать на ноги. Потрясая своим смуглым кулаком перед лицом воющего старика, она кричала «Ну, иди теперь, иди, поищи свою синьориту». Благодаря мне, Роман Сита, ты стал таким. Каждый месяц стоял Чили, дающая вечную жизнь, это я нарочно... Перепутало для тебя время. Ты должен был получить свою порцию этой еды не завтра, а сегодня. А теперь уже слишком поздно. С тобой покончено, парень. Ты слишком для меня стар. Ну, судя по всему, — подумал Танзи, выпуская из своей руки белую бороду противника, — это семейный распри по поводу возраста, и мне нечего в это совать свой нос. Хватив со стола, где лежали ножи, один поострее, он поспешил перерезать путы красивой пленницы. И вот теперь, во второй раз за вечер, он поцеловал Кэти и вновь ощутил всю сладость, чудо, восторг. Вновь осуществились его дерзкие бесконечные мечты. В Следующее мгновение. Он почувствовал, как кто-то вогнал холодное лезвие кинжала ему между лопатками. Он видел, как медленно свертывается проливаемая им кровь. Слышал старческое пофыркивание вечно живущего испанца. Он видел, как плаза вздымается и опускается, покуда зенит не разбился о горизонт. А больше он уже ничего не помню Когда Танзи открыл глаза, то увидел, что всё еще сидит на тех же известковых ступенях, глядя на темную массу погруженного в сон монастыря. Он чувствовал острую холодящую боль в спине. Когда же он здесь снова очутился? Он встал на затекшие ноги, потянулся, чтобы размять все члены, держась за каменную стену. Он вновь мысленно переживал те странные, необычные приключения, которые происходили с ним в этот вечер, всякий раз, когда он отходил от этих ступеней. Когда он все воскрешал в памяти, некоторые особенности казались ему просто невероятными. Неужели он на самом деле столкнулся с капитаном Пэком и Кэти или с этим уникальным мексиканцем? На самом ли деле... Он встретил их всех при самых невероятных обстоятельствах. Или же все эти невероятности — плод воображения его слишком перевозбужденного мозга. Тем не менее, такое могло произойти. Эта внезапная мысль доставила ему большую радость. Почти все мы в тот или иной период своей жизни должны либо прощать себе собственную глупость, или умиротворять свое сознание, проповедуя определенную теорию фатализма. Мы сами создали разумную судьбу, которая действует с помощью определенных кодов и сигналов. Танзи так и поступил. И теперь, вспоминая свои ночные похождения, он сам расшифровывал отпечатки пальцев судьбы. Каждое его приключение вело к наивысшему финалу к встрече с Кэти и её поцелую, который удерживался в его памяти. Ощущение этого поцелуя становилось всё сильнее и сильнее, пьянило его. Совершенно ясно, судьба в этот вечер держала перед ним зеркало, призывала посмотреть, увидеть, что ожидает его дальше. и по какой дороге в конце ему пойти. Он тут же повернулся и пошел домой. В бледно-голубом элегантном халатике, подогнанном под ее фигурку, мисс Кэти пек сидела в кресле в своей комнате перед гаснущим каминным огнем. Ее маленькие голые ступни покоились в домашних шлепанцах, отороченных лебяжьим пухом. При свете небольшой лампы Кэти выискивала светские новости в свежей воскресной газете. Своими маленькими белыми зубками она настойчиво пыталась разгрызть какую-то вкусную субстанцию, которая, однако, не поддавалась. Мисс Кэти читала о различных светских мероприятиях, о модных отделках для платья, но при этом внимательно прислушивалась ко всем звукам за окном то и дело поглядывая на часы, стоявшие на каминной полке. Заслышав шаги на асфальте тротуара, ее округлый подбородок замирал, прекращая свои монотонные движения вверх и вниз, а от напряженного вслушивания у нее поднимались вверх красивые тонкие бровки. Наконец Кэти услыхала, как звякнула задвижка на железных воротах, Она тут же вскочила, быстро подбежала к зеркалу и, глядя в него, проворно и умело по-женски провела руками по волосам и груди, прихорашиваясь, чтобы эффективнее гипнотизировать приближающегося гостя. Зазвенел дверной звонок. Мисс Кэти в попыхах убавила свет лампы, подвернув фитиль вместо того, чтобы сделать его ярче, и, поднимая невообразимый шум, быстро сбежала по лестнице в холл, Повернула ключ в двери. Та распахнулась. В нее бочком вошел мистер Танзи. «Боже, кого я вижу!» — воскликнула Кэти. «Неужели это на самом деле вы, мистер Танзи? Уже за полночь Как вам не стыдно поднимать меня в такой поздний час? Вы просто ужасный человек». «Я на самом деле опоздал», — сказал Танзи, весь просеяв. «Еще бы!» «Моя матушка ужасно волновалась из-за вас. Вас не было и в десять. А этот противный Том МакГилл сказал, что у вас другое свидание. То есть он сказал, что у вас свидание с какой-то молодой девушкой. Ах, как я ненавижу этого мистера макгила Ну да ладно, не буду больше вас бронить, мистер Танзи. Ну, скажем, вы чуть опоздали. Ах, боже, я не в ту сторону повернула фитиль». Мисс Кэти вскрикнула, но по рассеянности она вообще до конца убавила фитиль, вместо того, чтобы его прибавить, и в комнате стало совсем темно. Данзи услыхал, как она хихикнула. Это был такой мелодичный звук, и он вдруг почувствовал нежный запах гелиотропа. Он почувствовал, как ее легкая воздушная ручка прикоснулась к его руке. «Ах, какая все же я неловкая. Вы что-нибудь видите, Сэм? Ну, у меня... У меня есть спички, мисс Кэти. Черкающий звук, вспыхнувшее маленькое пламя в вытянутой руке молодушного молодого человека, следующего указанием судьбы, тускло освещающая картину, которая станет завершающей в этой бесславной хронике. Нецелованные, презрительно сложенные губки, рука, медленно подворачивающая вверх вспыхнувший фитиль, отреченный презрительный жест в сторону лестницы, по которой несчастный Танзи, бывший чемпион в пророческих списках судьбы, бесславно поднимается к своему заслуженному отчетливому уроку. А в это время, почему бы не вообразить себе, за кулисами возвышается зловещая фигура судьбы, с размаху бьющая не по тем струнам, и путающее все на свете в своей обычной преуспевающей манере.